и встали на пути, которым всегда проезжает госпожа Калашникова. Разведать его было нетрудно, и вы стреляли в нее. Слава Богу, судьба спасла Екатерину Сергеевну. Вы промахнулись. Зачем вы это сделали, а? Мне пока остается только гадать. Вы не подскажете мне? Немец все так же сидел, разинув рот, в горле у него что-то булькало. «Возможно, — продолжил я, — ваша супруга, — поделилась с госпожой Калашниковой своими подозрениями относительно вас. Может быть, она, фрау Валентина, заметила, или что, вернее, почувствовала, что вы собираетесь убить ее, и рассказала об этом ближайшей подруге Кате». И тогда вы поняли, что вам надо убирать не только Валентину, но и ее. А, возможно, она, ваша жена, успела рассказать Екатерине о чем-то другом, о чем-то таком, что могло бы вывести КГБ на ваш след. Ну, например, о том, что в эту осень вы, в отличие от прошлых лет, от чего-то вдруг впервые в жизни приняли участие в заготовке грибов. Кто знает? Риторически, в стиле великого адвоката Плевака, воскликнул я. «Кто, кроме вас?» «Найн!» — отчаянно выкрикнул Лессинг. «Ес!» — прокричал я и подумал, что в данном случае уместнее было бы крикнуть «и я!» «Да, да!» — продолжила по-русски. «Вы поняли, что Екатерина Калашникова является нежелательным свидетелем и решили ее застрелить. Ну, как это было?» «Ну, скажите, да, и вам сразу полегчает, и мы вместе подумаем о том, как вам выпутаться из этой переделки». Герр Лессинг встал. Лицо его отчеканной нормандской выделки было смертельно бледно. «Это есть он. провокейшен», твердо проговорил он. «Я не буду говорить с вами без свой адвокат». Да зачем вам для того, чтобы со мной говорить, нужен адвокат, усмехнулся я, продолжая сидеть. Я же не из КГБ. При упоминании КГБ немцы опять передернуло. Я просто частный сыщик, я хочу помочь вам. Можете считать, что я как раз и есть ваш адвокат? Лессинг пару секунд поразмыслил, продолжая, как и я, стоять, а затем вдруг разразился речью. «Я не стрелять в вашу клиентку, айнно!» Он разогнул один палец. Вы говорил, она имела покушение на себя 6 января в вечер. Но я иметь на вечер 6 января халиби. Я иметь тогда ужин с двумя германские «Гешефтфлейтер» и двумя русскими Коммерсант, и они могут говорить, что я пил этот вечер с ними? Хорошо, — пробормотал я. Это и в самом деле было хорошо. Вы можете дать мне телефоны этих господ? Ха, можете, но я вам не давать. Вы можете испортить мой руф, теловой репутейшн, я давать! Эти телефон-номер своему адвокату или расследователю. Ну, хорошо, пожал я плечами. Не хотите, как хотите. Факт номер два. Продолжил оправдательную речь немец, разгибая второй палец. Фи говорит, что я есть монстр. Фи говорит, что я прирезал тормоз моих машин, чтобы упивать валья. Куд? Я перерезал тормоза. Тва машин. Но я не знал. «Кто первый на них поедет, не знал?» «Мог ехать я, мог Валья. Мы мог ехать вместе, мы мог поехать вместе с сыном Михаэль. Но Валья поехал первый. без ожидания. «Неожиданно?» – подсказал я. «Я, неожиданно. Я звонил ее мама и приглашал ее к себе, и она встать и поехать, и брать с собой Михаэль. И вы, говорит, я испортил термос, я?» И я спокойно послать свой сын Михаэль умирать. Вы говорите, что я есть монстр. Хорошо, вы не монстр, согласился я, но это не доказательство. Немец что-то слишком возбудился. Кровь прилила к его холеному прусскому лицу, он тяжело дышал. Но есть доказательства, повторил вслед за мной Лессинг. Не есть доказательства.